Как летят птицы Известный американский ученый, крупный знаток птичьих перелетов, Гриффин, заметил как-то, что способности перелета птиц ограничены лишь пределами пространства на планете. Конечно, выражение очень образное, и Гриффин хотел этим подчеркнуть огромные возможности птиц. Но он, конечно, знал, что возможности не только не безграничны, но и достаточно ограничены. Птица отнюдь не может лететь, куда хочет и когда хочет. Это мы уже знаем. Не может улетать произвольно, назначая себе сроки. Ее полет имеет определенную дальность и скорость, и высоту. Наконец, у нее хоть и колоссальные, но все-таки имеющие пределы, энергетические ресурсы. В этой главке мы постараемся разобраться в вопросе, как летят птицы. Но именно разобраться, а не ответить на него, слишком много еще таинственного и неразгаданного в птичьих перелетах. Начнем с того, что птицы улетают и прилетают на родину не одновременно. Сейчас, благодаря многолетним наблюдениям, уже относительно точно установлены средние и крайние сроки прилета и отлета птиц. Известно, что они летят волнами или эшелонами. Например, в средней полосе нашей страны таких волн семь. Первая волна — грачи. Пожалуй, никто, кроме грачей, не рискует прилетать в такую рань. Это середина марта. Вторая волна приходится на конец марта, самое начало апреля. В это время прилетают скворцы, средний срок, 30 марта, жаворонки и зяблики, средний срок прилета, соответственно, 1-5 апреля. Третья волна с 10 до 20 апреля, когда прилетают зарянки, дрозды, хищные, водоплавающие, и многие другие птицы четвертая волна примерно до 25 апреля в это время прилетает большинство мелких птиц в самых последних числах апреля первых числах мая идет пятая волна кукушки вертишейки, ласточки в начале мая шестая волна стрижи соловьи серые мухоловки и наконец последняя седьмая волна Она приходится на конец мая, когда прилетают самые поздние птицы такие как иволга, сорокопуты-жуланы, чечевицы. Конечно, сроки, как мы уже говорили, могут быть сдвинуты. Иногда птицы прилетают раньше обычного, иногда позже. Но никогда один эшелон не обгоняет другой. Задерживается первый, соответственно, отстает и второй, третий и остальные. Существует еще одна любопытная закономерность. Это заметил еще в 1855 году Кеслер. Почти всегда рано прилетающие птицы улетают поздно осенью, а прилетающие поздно весной улетают рано одними из первых. Например, стрижи прилетают с четвертым птичьим эшелоном, а улетают одними из первых в августе. Кстати, явление это долгое время было необъяснимо. Стрижи ловят насекомых в воздухе, как и ласточки. Но ласточки прилетают раньше и улетают позже. Оказывается, все дело в зрении, или, точнее, в устройстве глаз. Ласточки могут видеть насекомых, летающих вокруг, и гоняться за ними. Стрижи же... За насекомыми не гоняются, они их почти не видят, летают, открыв рот, и как с очком захватывают попадающихся на пути. Тут большой процент случайности. И если насекомых много, процент этот достаточно велик, чтобы насытить и взрослых птиц, и находящихся в гнезде птенцов, а когда насекомых мало, то и процент уменьшается. Пример стрижа достаточно убедительный, и количество пищи определяет сроки прилета и отлета птиц. Немецкий ученый Альтум еще в середине XIX века так определил эти фенологические связи. Ни одна птица не возвращается раньше, чем появляется ее пища укушка появляется не раньше, чем перезимовавшие гусеницы шелкопрядов достигнут половины своей величины и взберутся на деревья. Иволга возвращается не раньше, чем начнут летать майские жуки. Славки прилетают, лишь когда подрастут маленькие голые гусеницы различных листоверток и педенец. Ласточки показываются не раньше, чем раздается жужжание, по крайней мере, некоторых мух а мухоловки — лишь тогда, когда летающие насекомые появятся в больших количествах. Связь сроков прилета с особенностями питания не вызывает сомнения. Но связаны сроки и с местами зимовок. Птицы, зимующие не очень далеко, прилетают, как правило, раньше, а зимующие в отдаленных краях — значительно позже, хотя для них уже достаточно пищи имеется. Сроки отлетов и прилетов зависят еще и от географической области, в которой птицы живут. Но если отлет связан с определенными изменениями во внешних условиях, с определенными сигналами, то прилет в определенное время оставался в значительной степени загадкой. Ведь там, где птицы зимуют, они никак не чувствуют изменений, происходящих у них на родине. Конечно, годичный цикл изменения физиологического состояния тоже очень важен и, вероятно, определяет время начала отлета. Дальше было много неясного, пока не поняли люди. Тут играет роль не только время отлета, но и сам перелет. А он зависит от многих дополнительных условий, в частности от метеорологических. Трудно, правда, сделать общий вывод для всех перелетных птиц. Каждый вид по-разному реагирует на погодные условия. Тем не менее, известно, например, что у птиц совсем иное представление о нелетной погоде, чем у нас. В нелетную с нашей точки зрения погоду птицы прекрасно летают. Мало того, именно в тихую, дождливую погоду они летят особенно энергично. Летят они, конечно, и в ясные теплые ночи. Зато резкое понижение температуры, даже если погода ясная, летная — существенное препятствие для птиц. Иногда они подолгу остаются на земле, ожидая потепления. Большое значение имеет и ветер. Хотя бы потому, что он может либо сильно затруднить полет, либо, наоборот, облегчить его. Так многие птицы уже прекращают полет при встречном ветре, скорость которого 5 метров в секунду. Однако другие виды могут лететь при встречном ветре, скорость которого достигает 20 метров в секунду. При густом тумане птицы плохо ориентируются, часто теряют направление или вообще прекращают полет. Погода — лишь один пример того, что птицы не так уж независимы в пространстве. Зависят они и друг от друга. Мы уже говорили, что перед отлетом птицы собираются в стаи. В одиночку летят лишь немногие птицы, например, удот кукушка, зимородок, камышевки, зарянки, хищные, да и то не все. Стаи могут быть и большими, и маленькими, причем у одного и того же вида величина их сильно колеблется. Например, утки могут лететь стаей с десяток птиц и в несколько сотен, У пеликанов стая может быть от двадцати-тридцати до ста-двухсот. У зябликов стаи могут состоять из нескольких сотен птиц, а у скворцов — десятков тысяч. Но какова бы ни была величина стаи, она имеет определенный строй, характерный для определенных видов. Так, например, журавли и гуси летят клином или углом. Утки Либо косым рядом, либо углом — пеликаны и чибисы, широкой растянувшейся цепочкой. А бакланы могут лететь и цепочкой, и клином, и косым рядом, меняя строй в полете. Другие птицы летят не строем, а замкнутыми стаями. Тут тоже есть свои отличия. Одни стаи, например, стаи скворцов, очень плотные, создают впечатление единой массы, особенно когда птицы маневрируют в воздухе, причем делают это очень четко. Другие более рыхлые, третьи, еще более разреженные, наконец, некоторые хищные птицы летят как будто бы раздельно, на достаточно большом расстоянии друг от друга, но в то же время так, чтобы видеть друг друга. Нередко стаи сохраняются и на зимовках. Видимо, это имеет какое-то биологическое значение. Но то, что стайность важна для многих птиц, прежде всего во время самих перелетов, не вызывает сомнений. Например, клиновый строй гусей, журавлей, кроншнепов облегчает полет более слабым птицам. Сильные особи летят в голове клина и берут на себя аэродинамические нагрузки. В целом такой строй сохраняет птицам до 20-23% энергии. Некоторые ученые считают, что для птиц имеет значение даже сам вид стаи, он как бы служит дополнительным сигналом к полету. Многие люди наблюдают перелеты птиц. Однако всех птиц во время перелетов удается наблюдать только специалистам-орнитологам, Да и то это стало возможным лишь в последнее время, когда появились у них на вооружении локаторы, когда им стала помогать авиация. Ведь разные виды птиц летят в разное время суток. Например, ласточки, стрижи, жаворонки, дрозды, фламинго, аисты, журавли, хищные птицы летят днем. Скворцов, куликов, чибисов тоже можно увидеть днем, но чаще они, как и большинство птиц, вообще летят ночью. Связано это, конечно, с питанием и отдыхом во время пути. Если птицы утром и во время дневных остановок достаточно отдохнут и найдут достаточной еды, остальное светлое время сутка не летят. Но большинство птиц тратит много времени на поиски корма и отдых во время перелетов. Поэтому все светлое время сутка не проводят на земле, а к вечеру отправляются в полет. В этом есть свои преимущества. Во всяком случае, они пролетают ночью больше, чем птицы, летящие днем. К тому же, ночью во многих отношениях безопаснее. Но увидать всех пролетающих птиц трудно или почти невозможно не только потому, что многие летят ночью, и мы узнаем об их пролете лишь по голосам, а еще и потому, что летят они довольно высоко. Правда, не так высоко, как считалось раньше. Предполагали, что обычная высота полета птиц во время миграции — две тысячи метров, а у некоторых чуть ли не все пять тысяч. Как удалось теперь установить с помощью наблюдений с самолетов, планеров, аэростатов и, благодаря локаторам, отдельные виды действительно летят очень высоко, даже побивают рекорды, о которых человек и не подозревал. Так утки и ржанки, оказывается, могут лететь на высоте 2000-2500 метров, грачи на высоте 3300 метров. А ведь на такой высоте содержание кислорода в воздухе очень небольшое, но грачи, очевидно, легко переносят малую концентрацию кислорода. Еще удивительнее, что некоторые птицы, в том числе и мелкие коньки-горехвостки, были обнаружены на высоте шесть тысяч метров. Но настоящий рекорд поставили гуси. Они поднялись до восьми тысяч восьмисот пятидесяти метров. Правда, летели на такой высоте не все время, а лишь пролетая гималаи хотя некоторые ученые считают, что они часто летят очень высоко. На такой высоте кислорода втрое-вчетверо меньше обычного. Это явление, то есть способность птиц хорошо чувствовать себя в такой обстановке, еще не изучено и не объяснено. Однако летят на такой высоте лишь очень немногие птицы. По данным Гриффина, 1% на высоте более 3000 метров и 10% на высоте 1500 метров. Обычная же высота, на которой летят птицы, 450-750 метров. Конечно, и это не так уж мало, особенно для мелких птиц. Правда, многие мелкие птицы летят еще ниже. И рассмотреть птиц, особенно ночью, очень трудно или вообще невозможно. Отчасти именно поэтому трудно установить скорость полета птиц во время миграции. Да и что, собственно, следует подразумевать под скоростью? Быстрота полета или скорость перелета в целом, то есть за какой срок птица пролетит то или иное расстояние. И то, и другое, конечно, очень интересно, но и то, и другое установить очень трудно. Крейсерскую скорость птицы установить трудно, потому что она часто зависит не от усилий самой птицы, а от того, где она летит, насколько плотен воздух, какой силой и какого направления ветер. Раньше считалось, что птицы летят только при небольшом встречном ветре, попутно якобы ершит перья, и это мешает полету. Сейчас известно, что птицы предпочитают лететь как раз при попутном ветре, он помогает в полете. Например, если птица летит со скоростью 15 метров в секунду, а встречный ветер имеет скорость 10 метров в секунду, то птица, естественно, будет продвигаться вперед со скоростью 5 метров в секунду. При попутном ветре такой же силы она будет лететь со скоростью 25 метров в секунду. Известны случаи, когда птицы, делающие обычно не более 70 километров в час, благодаря попутному ветру, пролетали за час 150 километров. Поэтому для установления истинной скорости полета птицы необходимо знать силу и направление ветра именно в тот момент и именно на той высоте, на которой летит птица. На высоте нескольких метров и нескольких сот метров силы ветра очень разные. И все-таки современными методами исследования Уже удалось установить среднюю скорость полета некоторых птиц. Утка-кряква делает 96 километров в час. С такой же примерно скоростью летят и стрижи. Мелкие певчие птицы летят обычно со скоростью 30-60 километров в час, а вороны приблизительно 50-60. Скворцы делают 65-80 километров в час. Соколы тоже примерно столько же, гуси — от 70 до 100 км в час, а ласточки — 100, 120. Сейчас уже никто не удивляется тому, что, допустим, сокол, способный во время охоты развивать скорость до 200 км в час, летит значительно медленнее. Ясно, что спринтерская дистанция — значительно отличается от стаирской. Несколько удивляет другое. Стриж, способный лететь со скоростью 100-120 км в час и имеющий, казалось бы, возможность за 10 часов полета долететь до Одессы, если и проделывает этот путь, то не за несколько часов, а за несколько дней. И не только Стриж. Любая птица, даже менее быстролетная, могла бы в гораздо более короткие сроки оказаться в местах зимовок. Например, скворцы, улетающие из Подмосковья зимовать в Австрию или Францию, при средней скорости их полета 70 км в час, могли бы добраться до мест назначения за 30-40 часов, а летят они 50 дней. Так что же... Во время перелетов их средняя скорость снижается? Нет, скорость не снижается. Просто лететь с такой скоростью они могут не очень долго, за редкими исключениями, о которых мы будем говорить. Мало того, пролетев один день или одну ночь, они затем несколько суток отдыхают, кормятся, набирают силы и пополняют энергетические запасы. К тому же на пути могут встретиться временные преграды в виде сильных дождей, сильного ветра или резкого понижения температуры воздуха, а это дополнительная задержка. Известный ученый-фенолог профессор Кайгородов с помощью большой сети своих корреспондентов-наблюдателей установил среднюю скорость продвижения некоторых птиц на родину и связал это с поступательным движением весны. По данным Кайгородова, Грач, например, продвигается в среднем по 35 километров в сутки и заселяет свою область гнездования в европейской части СССР в течение 35 дней. Аист движется со скоростью 60 километров в сутки, и область гнездования заселяется им в течение 17-20 дней. Кукушки движутся со скоростью 80 километров, и срок их заселения европейской части СССР весной 25-30 дней. Иными словами, в сутки птицы продвигаются на такое количество километров, какое они могли бы пролететь в один час. Можно сказать и иначе. Многие птицы могли бы заселить всю свою гнездовую область за один день. Однако надо учесть, что они больше отдыхают и кормятся, чем летят. Это же относится и к уткам, продвигающимся в среднем со скоростью 50-60 км в час, и к мелким воробьинам-птицам, которые летят примерно с такой же скоростью, хотя зяблик летит медленнее, его средняя скорость во время перелетов 17,5 км в час. Со скоростью 10-20 км в час передвигаются чайки, те самые, о которых часто говорят, что они быстрокрылые. В принципе, это верно, но не на перелетах. Неудивительно поэтому, что они от подмосковного озера Киева, например, до мест Зимовки, берегов Черного и Средиземного морей, добираются 40 дней. Ястреб тоже вполне справедливо считается отличным летуном, однако во время перелетов его средняя скорость чуть больше 12 километров в час. Немецкий орнитолог Штейнбахер приводит такие данные. Аист за два дня пролетел 610 километров. Славка-Черноголовка за 10 дней. 2200. Лысуха-Черноголовка за семь дней — 1300 километров. Казалось бы, достаточно приличная скорость пролета — по 200-300 километров в день. Однако относится это лишь к птицам, летящим на сравнительно небольшие расстояния. Чем длиннее путь птицы, тем медленнее она летит. Была прослежена скорость полета горехвосток, зимующих в разных районах земного шара. Одна, зимовавшая ближе к своей гнездовой области, чем другие, пролетала ежедневно около 170 километров, другая — около 60, а летевшая дальше всех — лишь 42 километра в день. Правда, все эти сроки и расчеты верны для осенних перелетов. Весной они происходят быстрее, причем у некоторых — Аист, Саракапуджулан, чуть ли не вдвое. И чем ближе к родным местам, тем быстрее летят птицы. Но сокращают они срок перелета не за счет увеличения скорости, а за счет времени отдыха и кормежки. Однако неторопливость перелета — это правило, имеющее много исключений. Неторопливость могут себе позволить птицы, летящие над сушей, по определенным экологическим желобам, где встречаются подходящие для отдыха и пополнения запасов места. А как быть тем, которым приходится лететь над морем и пролететь не десяток, не сотню, а тысячи километров? Например, мелким соколам и золотистым щуркам, зимующим на побережье Южной Африки. Ведь их путь над морем — три тысячи километров. И не отдохнуть, не покормиться негде. Один из видов ржанок, гнездящихся на Чикотке и Аляске, зимуют на Гавайских островах. Чтобы долететь до места зимовки, этим птицам надо тоже пролететь над морем 3000 километров. И они пролетают это расстояние без остановки, затрачивая на перелет 22 часа. Другой вид ржанок летит из Шотландии в Южную Америку, расстояние, 3600 километров и тоже без отдыха. Американская древесная славка, гнездящаяся на Аляске, а зимующая в Южной Америке, во время своего пути садится на землю лишь один раз. Остальное время она в пути. Сто часов беспосадочного полета. Гнездящийся в Японии Бекас вообще поражает ученых. Он без отдыха пролетает 5000 километров и это два раза в год впрочем немало птиц ежегодно пролетает путь равный чуть ли не половине экватора например перепела улетающие из воронежской области зимовать в африку ежегодно пролетают 10 тысяч километров Стрижи, горехвостки, ласточки, мухоловки-пеструшки, зимующие в тропической Африке, пролетают два раза в год по 15 тысяч километров. А вот полярные крачки — этот пример уже стал хрестоматийным, но никогда не перестает поражать воображение — ежегодно летят от одного полюса Земли к другому и обратно. Причем не по прямой. Сначала они из Канады и Гренландии, Летят в Европу, затем вдоль побережья Франции и Португалии направляются в Африку. Тут одни круто сворачивают на запад и еще раз пересекают Атлантический океан. Достигнув Бразилии, они устремляются к фолклендским Мальвинским островам и огненной земле. Другие летят в Антарктику прямо через всю Африку. Путь к около 20 тысяч километров. Туда и обратно — кругосветное путешествие по экватору. Так что же помогает птицам преодолевать такие расстояния, да и вообще совершать перелеты? мыхти говорили, что птицы летят не торопясь, подолгу отдыхая. Это все-таки нелегкая прогулка. Туманы и холода нередко служат причиной гибели огромного количества птиц. Они сбиваются с пути и попадают в неблагоприятные условия. У них кончаются энергетические запасы, и птицы гибнут от истощения, их губят бури и штормы. И тем не менее перелетные птицы дважды в год отправляются в путь. До сих пор мы говорили о побудительных причинах, заставляющих птиц отправляться в путешествие. А сейчас немного о том, что именно помогает им совершать эти путешествия. Ответ напрашивается сам собой. Конечно же, крылья. Да, крылья. Без них не полетишь. Но ведь крылья есть и у оседлых птиц, которые не отправляются в путешествие. Тогда может быть такой ответ. Одни птицы — хорошие летуны, а другие — плохие. Ну что значит «хороший и плохой летун»? Перепела, кажется, не очень-то хорошие летуны. Тем не менее, они отправляются в далекие путешествия и даже перелетают большие водные пространства без остановки. А синицы — птицы неперелетные, тем не менее, летать они способны достаточно хорошо. Например, было подсчитано, что ополовник, небольшая птичка из семейства толстоклювых синиц, за несколько дней строительство гнезда налетало более тысячи километров. «Лазоревка», выкармливая птенцов, ежедневно пролетает не менее ста километров. Так что дело не в умении летать и не в крыльях. Хотя крылья птиц — явление уникальное. не случайно великий Леонардо де Винчи 30 лет изучал полет птиц, и его заветной мечтой было создать летательный аппарат «Птицелед». И сейчас, когда созданы сверхзвуковые самолеты и межконтинентальные ракеты, Когда человек уже стал покорять космос, он продолжает думать о крыльях птиц, об удивительной способности этих наших соседей по планете. Иногда птиц сравнивают с самолетами, замечая при этом, что крылья у них одновременно и несущие плоскости, и тянущий вперед мотор. Действительно, одна часть крыла — это пропеллер, концы маховых перьев как бы вращаются, а другая — расположенная ближе к туловищу, несущая плоскость. Других птиц иногда сравнивают с вертолетами. У этих птиц работа крыльев действительно похожа на работу винта вертолета. Но птицы при всем том еще и махолеты. Именно о таких аппаратах мечтает человек и пока не может их создать. Ведь махолет может поднять груз в 10 раз больше, чем самолет, и в 30 раз больше, чем вертолет. Он может быстро лететь, как самолет, и не нуждается в разбеге, как вертолет. А это ведь тоже очень существенно. Из-за необходимости строить большие аэродромы, авиация играет в жизни людей меньшую роль, чем могла бы играть. И человек смотрит на птиц с надеждой. Рано или поздно они откроют ему свою тайну, и тогда человек создаст удивительный летательный аппарат. Однако построить махолет можно лишь изучив закономерности птичьего полета и переложив его на инженерный язык. Слепое копирование птичьего полета ничего не даст. Было уже много попыток простого подражания, и все они кончались неудачами. Но крылья крыльями, они, как мы уже говорили, есть почти у всех птиц, почти все, или во всяком случае очень многие, активно пользуются ими, но в дальнейстранстве отправляется лишь пятая часть всего крылатого населения Земли. Потому что кроме крыльев нужно еще и топливо для мотора. Мы уже говорили, что птицы, особенно мелкие, тратят очень много энергии. Часто говорят, что энергетический обмен птиц находится на пределе возможностей живого организма. Это в обычном состоянии, то есть когда птица кормится, чистится, прыгает по веткам, перелетает с дерева на дерево, спит. Американский орнитолог Кэнди по этому поводу заметил, что если бы человеку пришлось тратить столько энергии, или он имел бы возможность ее тратить, то он мог бы в течение суток каждую секунду поднимать груз весом в 400 килограммов на высоту одного метра. Такова затрата энергии птиц в обычном состоянии. Затраты же на перелеты в 2-4 раза больше. Энергия птицы — это жировые запасы, сгорающие во время пути. Это тот бензин, который необходим мотору. Долгое время думали, что жир не нужен птице, он ей мешает. Сейчас известно, что жир не только не мешает, он необходим даже рассчитано сколько топлива надо иметь чтобы пролететь определенные расстояния конечно золотистые ржанки летящие с ливудских островов на Гавайи и за 35 часов без посадочного полета делающий двести тысячи взмахов крыльями огромное мышечное напряжение нужно одно количество топлива другим птицам хоть и совершающим длительные и длинные перелеты нужно меньше Они пополняют запасы по пути. Но, в общем-то, горючее — одно из основных условий. Не случайно часто половина веса, готовящаяся к путешествию птицы, — это жир. Правда, бывает и гораздо меньше — 10-20%, но всегда столько, сколько ей нужно. «Птицы никогда не запасают жир в чрезмерном количестве», — пишет Дольник. Обычно максимальный уровень жировых резервов перелетной птицы соответствует величине необходимых затрат на бросок через преграду на пути миграции. Однако западно-германские ученые считают, что есть у них и резервный, неприкосновенный запас. На час полета, во время которого они преодолевают 50 километров, считают эти ученые, нужно 0,25 грамма жира топлива. Птицы имеют гораздо больше, а летят часто меньше 50 км в день, к тому же постоянно пополняют жировые запасы в пути. Впрочем, вопрос этот спорный до сих пор. С одной стороны, лишние запасы, лишняя нагрузка, мешающая лететь, с другой стороны, могут быть и непредвиденные обстоятельства, когда потребуется больше энергии, чем запасено или рассчитано. Со временем, конечно, этот вопрос, как и многие другие, будет решен. Будет, наконец, решен и такой вопрос – как, каким образом прилетают птицы?